Глава 54. Воскресенье после битвы. Особняк сэра Пита Кроули на Грейт-Гонд-Стрит только что начал совершать свой утренний туалет, когда Родан в бальном костюме, который был на нем уже двое суток, напугав своим видом служанку, мывшую крыльцо, прошел мимо неё, прямо в кабинет к брату. Леди Джейн уже встала и сидела в капоте наверху в детской, наблюдая за одеванием детей и слушая, как малютки, прижавшись к ней, читают утренние молитвы. Каждое утро она и дети исполняли этот долг у себя. До публичного церемониала, который возглавлял сэр Пит, И на котором полагалось присутствовать всем домашним. Родан опустился в кресло, в кабинете перед столом баронета, где были в образцовом порядке разложены синие книги, письма, аккуратно помеченные счета и симметричные пачки брошюр, заперты на замочек счетные книги, письменные приборы, ящички с депешами, Библия, журнал «Трехмесячное обозрение» и «Придворный справочник» выстроились в ряд, как солдаты в ожидании смотра. Сборник семейных проповедей Сэр Питт преподносил их своему семейству по утрам в воскресенье. Лежал в полной готовности на столе, дожидаясь, чтобы его владелец выбрал в нем нужные страницы а рядом со сборником проповедей лежал номер газеты «Наблюдатель», еще сырой и аккуратно сложенный, предназначавшийся для личного пользования сэра Пита. Один лишь коммердинер позволял себе просматривать газету прежде, чем положить ее на хозяйский стол. В это утро, перед тем, как отнести газету в кабинет, он прочитал красочный отчет о празднествах в Гонтхаусе с перечислением всех именитых особ, приглашенных маркизом Стайном на вечер, удостоенной присутствия его королевского высочества. Обсудив это событие с экономкой и ее племянницей, с которыми он рано утром пил чай и ел горячие гренки с маслом в комнате названной «Леди», и выразил удивление – Каким-то образом справляются Родан и Кроули со своими делами. Камердинер подержал газету над паром и снова сложил ее, так чтобы к приходу хозяина дома она имела совершенно свежий и нетронутый вид. Бедный Родан взял газету и попробовал было заняться чтением. Но строчки прыгали у него перед глазами, И он не понимал ни единого слова. Правительственные известие назначения. Сэр Пит, как общественный деятель, был обязан их просматривать, иначе он ни за что не потерпел бы у себя в доме воскресных газет. Театральная критика, состязание на приз в 100 фунтов между баркингским мясником и любимцем Тадбери, Даже хроника Гондхауса, содержавшая самый похвальный, хотя и сдержанный отчет о знаменитых шарадах, в которых отличилась миссис Бекки. Все это проплыло в какой-то дымке перед Родденом, пока он сидел в ожидании главы Рода Кроули. Едва кабинетные часы черного мрамора начали резко отзванивать 9, Появился сэр Питт, свежий, аккуратный, гладковыбритый, с чистым, желтоватым лицом, в тугом воротничке с зачесанными и напомаженными остатками волос. Он величественно спустился с лестницы в накрахмаленном галстуке и сером фланелевом халате, полируя на ходу ногти, и являя собою образец подлинного английского джентльмена старых времен, образец опрятности и всяческой благопристойности. Он вздрогнул, когда увидел у себя в кабинете бедного родона в измятом костюме, растрепанного с налитыми кровью глазами. Пит подумал, что брат его выпил лишнего и провел всю ночь в какой-нибудь оргии. «Милосердный Боже, Родан!» — сказал он в изумлении. «Что привело тебя сюда в такой ранний час? Почему ты не дома?» — произнес Родан с горьким смехом. «Не пугайся, Пит, я не пьян. Закрой дверь, мне надо поговорить с тобой». Пит закрыл дверь, затем, подойдя к столу, опустился в другое кресло, в то самое, которое было поставлено здесь для приемов управляющего, агента или какого-нибудь доверенного посетителя, приходившего побеседовать с баронетом по делу, и стал еще усерднее подчищать ногти. «Пит, я...» — Конченый человек! — сказал полковник, немного помолчав. — Я погиб. — Я всегда говорил, что так и будет! — раздраженно воскликнул баронет, отбивая такт своими аккуратно подстриженными ногтями. — Я предупреждал тебя тысячу раз! — «Не могу больше ничем тебе помочь. Все мои деньги рассчитаны до последнего шиллинга. Даже те сто фунтов, которые Джейн отвезла тебе вчера, были обещаны моему поверенному на завтрашнее утро, и отсутствие их создаст для меня большие затруднения. Не хочу сказать, что я вовсе отказываю тебе в помощи, но заплатить твоим кредиторам сполна я не могу» так же, как не могу заплатить национальный долг. Ждать этого от меня – безумие, чистейшее безумие. Ты должен пойти на сделку. Для семьи это тягостно, но все так поступают. Вот, например, Джордж Кастли, сын лорда Регленда, судился на прошлой неделе и вышел, как они, кажется, называют это, обеленным, Лорд Регленд не дал бы ему и Шиллинга, и... Мне не деньги нужны. Перебил его Родан. Я пришел говорить не о себе. Неважно, что будет со мной. Тогда в чем же дело? Сказал Пит с некоторым облегчением. Мой... Мальчик произнёс Родан хриплым голосом Я хочу, чтобы ты обещал мне что будешь о нём заботиться когда меня не станет Твоя милая добрая жена Всегда относилась к нему хорошо. Он любит ее гораздо больше, чем свою. Нет, к черту. Слушай, Пит. Ты знаешь, что я должен был получить деньги мисс Кроули. «Меня воспитывали не так, как воспитывают младших братьев, и всегда поощряли быть сумасбродом и лодырем. Не будь этого, я мог бы стать совсем другим человеком. Я не так уж плохо нес службу в полку. Ты знаешь, почему деньги уплыли от меня, и кто их получил». «После всех жертв, принесенных мною, и той поддержки, которую я тебе оказал, я считаю подобного рода упреки излишними», — сказал серпит: «Не я же тебя толкал на этот брак». «С ним теперь покончено», — ответил Родан. Эти слова вырвались у него с таким стоном, что серпит вздрогнул и выпрямился. Боже мой, она умерла? воскликнул он голосом, полным неподдельной тревоги и жалости. Хотел бы я сам умереть. Отвечал Родан Если бы не маленький Родан Я сегодня утром перерезал бы себе горло Да и этому мерзавцу тоже Сэр Пит мгновенно угадал всю правду И сообразил, на чью жизнь готов был покуситься Родан Полковник кратко, несвязно, изложил старшему брату все обстоятельства дела. «Она была в сговоре с этим негодяем», — сказал он. «На меня напустили бейлифов. Меня схватили, когда я выходил из его дома. Когда я попросил ее достать денег... Она написала, что лежит больная и выручит меня на другой день. А когда я пришел домой, то застал ее в бриллиантах наедине с этим мерзавцем. Затем он в нескольких словах описал свое столкновение с лордом Стайном. «В делах такого рода, — сказал он, — существует...» Только один выход. И после беседы с братом он предпримет необходимые шаги для устройства дуэли, которая должна воспоследовать. «И так как я не знаю, останусь ли я в живых», произнес Родан упавшим голосом. А у моего мальчика нет матери. То мне приходится оставить его на попечение. Твое, Питт и Джейн. Только у меня будет спокойнее на душе, если ты пообещаешь быть ему другом. Старший брат был очень взволнован и пожал Роддену руку с сердечностью, которую редко обнаруживал. Роден провел рукой по своим густым бровям. «Спасибо, брат», — сказал он. «Я знаю» что могу верить твоему слову. «Клянусь честью, я исполню твою просьбу», ответил баронет. И таким образом между ними, без лишних слов, состоялся этот уговор. Затем Родан извлек из кармана маленький бумажник, обнаруженный им в шкатулке Бейки, и вынул пачку кредитных билетов. Вот 600 фунтов, сказал он. Ты не знал, что я так богат. Я хочу, чтобы ты вернул деньги Брикс. Которая дала их нам взаймы. Она была так добра к мальчику. И мне всегда было стыдно, что мы забрали деньги у бедной старухи. Вот еще деньги. Я оставлю себе всего несколько фунтов, а это... «Надо отдать бэки на прожитье!» С этими словами он достал из бумажника еще несколько кредиток, чтобы отдать их брату. Но руки у него дрожали, и он был так взволнован, что уронил бумажник. Из него вылетел тысячефунтовый билет. Последнее приобретение злополучной Бекки. «Пит!» Изумленный таким богатством, нагнулся и подобрал деньги с пола. «Нет, эти не тронь. Я надеюсь всадить пулю в человека, которому они принадлежат». Родану представлялось, что это будет славная месть завернуть пулю в билет и убить ею стайно. После этого разговора братья еще раз пожали друг другу руку и расстались. Леди Джейн услышала о приходе полковника и, чуя женским сердцем беду, дожидалась своего супруга рядом в столовой. Дверь в столовую случайно осталась открытой, и, конечно, леди Джейн вышла оттуда, как раз когда братья показались на пороге кабинета. Джейн протянула Роддену руку и выразила удовольствие, что он пришел к утреннему завтраку. Хотя по измученному небритому лицу полковника и мрачному виду мужа она могла заметить, что им обоим было не до завтрака. Родан пробормотал какую-то отговорку насчет важного дела и крепко стиснул робкую ручку, которую ему протянула невестка. Ее умоляющие глаза не могли прочесть у него на лице ничего, кроме горя. Но он ушел, не сказав ей больше ни слова. Сэр Пит тоже не удостоил ее никакими объяснениями. Дети подошли к нему поздороваться, и он поцеловал их. Холодно, как всегда. Мать привлекла обоих детей к себе и держала их за ручки, когда они преклоняли колени во время молитв, которые сэр Пит читал членам семьи и слугам чинно сидевшим рядами в праздничных платьях и ливреях, на стульях, поставленных по другую сторону стола, с кипевшим на нем большим чайником. Завтрак так запоздал в этот день вследствие неожиданной помехи, что семья еще сидела за столом, когда зазвонили в церкви. Леди Джейнс казалась слишком нездоровой, чтобы идти в церковь. Но и во время семейной молитвы мысли её были совсем не о божественном. Между тем Родан Кроули уже оставил позади Грейт Гонд-стрит и ударив молоточком по голове большой бронзовой медузы, стоявшей на крыльце гонд вызвал краснорожего Силина в малиновом жилете с серебром, исполнявшего в этом дворце должность швейцара. Швейцар тоже испугался, увидев полковника в таком растрепанном виде и преградил ему дорогу, словно боясь, что тот ворвется в дом силой. Но полковник Кроули достал только свою карточку, и особо наказал швейцару передать ее лорду Стайну. Заметить написанный на ней адрес и сказать, что полковник Роули будет весь день после часу в Риджент-клубе на Сент-Джеймс-стрит, а не у себя дома. Жирный, краснолицый швейцар удивленно посмотрел вслед Родану, когда тот зашагал прочь. Оглядывались на него и прохожие в праздничном платье, вышедшие на улицу с позаранок, приютские мальчуганы с дочисто отмытыми лицами, зеленщик, прислонившийся к дверям своей лавки, и владелец питейного заведения, закрывавший на солнышке ставни, ибо в церквах уже начиналась служба. Зеваки, собравшиеся у извозчичей биржи, отпустили не одну шутку по поводу наружности полковника, когда тот нанимал экипаж и давал вознице адрес Найтсбриджские казармы. Воздух гудел от колокольного звона, когда Родан приехал на место. Если бы он выглянул из экипажа, он мог бы увидеть свою старую знакомую, Эмилию, шедшую из Бромптона к Расселсквер. Целые отряды школьников направлялись в церковь. Чисто подметенные тротуары и наружные места карет были заполнены людьми, спешившими на воскресную прогулку. Но полковник был слишком занят своими думами, чтобы обращать на все это внимание. И, прибыв в Найтсбридж, быстро поднялся в комнату своего старого друга и товарища капитана Макмердо, которого, к своему удовольствию, и застал дома. Капитан Макмердо, старый служака, участник сражения при Ватерлоо, Большой любимец полка, в котором он только из-за недостатка средств не мог достигнуть высших чинов. Наслаждался утренним покоем в кровати. Накануне он был на веселом ужине, устроенном капитаном Джорджем Сингборзом в своем доме на Бромптон-сквер для нескольких молодых офицеров и большого количества дам из кардебалетов. И старый маг, который чувствовал себя отлично с людьми всех возрастов и рангов и водился с генералами, собачниками, танцовщицами, боксерами, словом, со всякими решительно людьми, отдыхал после ночных трудов и, не будучи дежурным, лежал в постели. Его комната была сплошь увешана картинами, посвященными боксу, балету и спорту, и подаренными ему товарищами, когда те выходили в отставку, женились и переходили к спокойному образу жизни. И как капитану было теперь лет пятьдесят, и двадцать четыре из них он провел на военной службе, то у него подобрался своеобразный музей. Он был одним из лучших стрелков, в Англии, и одним из лучших для своего веса наездников. Они с Кроули были соперниками, когда тот служил в полку. Короче сказать, мистер Макмердо лежал в постели, читая в «Беловой жизни» отчет о том самом состязании между любимцем Тадбери и баркингским мясником, о котором мы упоминали выше. Это был почтенный вояка с маленькой, коротко остриженной седой головой в шелковом ночном колпаке, румяный и красноносый, с длинными, крашенными усами. Когда Родан сообщил капитану, что нуждается в друге, тот отлично понял, какого рода дружеская услуга от него требуется.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 «В чем дело, мой милый Кроули?» — спросил старый вояка. «Еще какая-нибудь картежная история? Вроде той, когда мы ухлопали капитана Маркера, а?» «Нет. Теперь это...»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 «Кто это?» Родан ответил, что это лорд Стайн. «Черт! Маркиз!» «Говорят, он... То есть, говорят, ты... Какого дьявола ты мямлишь?» Взревел Родан. «Ты хочешь сказать, что тебе уже приходилось слышать какие-то намёки по адресу моей жены?» «И ты не сообщил мне об этом?» «Свет любит позлословить, старина!» — отвечал тот. «Ну, к чему я стал бы тебе рассказывать о том, что болтают всякие дураки?» «Чёрт возьми, маг!»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 Мы всадим в него пулю, чёрт его побери. А что касается женщин, так они все одинаковы. «Ты не знаешь, как я любил её», — сказал Родан, едва выговаривая слова. «Ведь я ходил за нею по пятам, как лакей».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 чтобы вызволить меня из каталажки. Тут он горячо и не связан с волнением, в каком друг никогда его не видел. Рассказал Макмердо все обстоятельства дела. Последний ухватился за некоторые неясные черточки в рассказе. — А может быть, она и вправду невинна? — сказал он. Она это утверждает. Стайный прежде сотни раз оставался с нею наедине в вашем доме. — Может быть, и так, — сумрачно отвечал Ротан. — Но вот это выглядит не очень невинно. И он показал капитану, Тысячефунтовый билет, найденный в бумажнике Бекки. Вот что он дал ей, маг. А она от меня это утаила. И, имея такие деньги дома, отказалась выручить меня, когда я очутился под замком. Капитан не мог не согласиться, что с деньгами получилось некрасиво. Пока шло это совещание, Родан отправил слугу капитана Макмердо на Керзон-стрит с приказом своему лакею выдать чемодан с платьем, в котором полковник сильно нуждался. А тем временем Родан и его секундант с величайшим трудом и с помощью джонсоновского словаря, сослужившего им большую службу, составили письмо, которое Макмердо должен был послать лорду Стайну. Капитан Макмердо имеет честь от лица полковника Родена Кроули свидетельствовать свое почтение маркизу Стайну и доводит до его сведения – что он уполномочен полковникам предпринять любые шаги для встречи, требовать которой, он в том не сомневается, входит в намерение его милости и которую обстоятельства сегодняшнего утра делают неизбежной. Капитан Макмердо в самой учтивой форме просил лорда Стайна указать со своей стороны какого-нибудь друга, с которым он, капитан, мог бы снестись, и высказывал пожелание, чтобы встреча произошла по возможности без промедлений. В паскриптуме капитан сообщал, что в его распоряжении находится банковый билет на крупную сумму, причем полковник Кроули имеет основание предполагать, что эти деньги – являются собственностью маркиза Стайна, и ему, по поручению полковника, желательно было бы передать билет владельцу. К тому времени, как это письмо было составлено, слуга капитана вернулся с Керзон-стрит, но без саквояжа и чемодана, за которыми его послали. Вид у него был растерянный, «И смущенный, там ничего не хотят выдавать», — доложил он. «В доме сущий кавардак, все перевернуто вверх дном. Явился домохозяин и завладел всем. Слуги пьянствуют в гостиной». «Они говорят...» они говорят что вы сбежали со столовым серебром полковник добавил слуга помолчав немного одна из горничных уже съехала а симпсон ваш лакей очень шумел и притом совершенно пьяный твердит что не даст ничего вынести из дому пока ему не заплатят жалованье. Отчет об этой маленькой революции в Мейфере изумил их и внес некоторое веселье в весьма печальный доселе разговор. Оба офицера расхохотались над поражением, постигшим Роддена. «Я рад, что мальчуга нет дома», — сказал Родден, кусая ногти. Ты помнишь, мак, как я приводил его в манеж? Каким молодцом он сидел на коне, а? Да, он у тебя, молодец, подтвердил добродушный капитан. Маленький Родден в это время сидел в часовне школы Уайтфраерс. Среди пятидесяти таких же наряженных в мантии мальчиков, и думал не о проповеди, а о поездке домой в ближайшую субботу, когда отец, наверное, подарит ему что-нибудь, а, может быть, даже поведет в театр. «Он у меня, молочина!» Продолжал Родан, все еще думая о сыне, Вот что, Мак, если случится какая-нибудь беда, если меня ухлопают, мне хотелось бы, чтобы ты, знаешь, навестил его и передал ему, что я Очень его любил. Ну и так далее. И ещё... Фу ты, напасть. Отдай ему, старые дружище, Вот эти золотые запонки. Это всё, что у меня осталось. Он закрыл лицо грязными руками. Слезы покатились по ним, оставляя белые полосы. Макмерду тоже пришлось снять шелковый ночной колпак и протереть им глаза. «Ступайте вниз и закажите нам чего-нибудь позавтракать». Приказал он своему слуге громким и бодрым голосом. — Что ты хочешь, Кроули? — Скажем, почки под острым соусом и селедку. — И еще, Клей, достаньте полковнику что-нибудь из платья. — Мы с тобой всегда были почти одинакового роста, милый мой Роддан. И ни одному из нас уже не скакать с той легкостью, Которой мы отличались, когда поступали в полк. С этими словами Макмердо оставил полковника совершать туалет. А сам повернулся лицом к стене и продолжал читать Беллову жизнь, Пока его приятель не оделся, после чего и сам капитан мог приступить к одеванию. Эта операция была проведена с особой тщательностью, так как капитану Макмердо предстояло свидание с лордом. Он нафабрил усы, приведя их в состояние полнейшего блеска, и надел крахмальный галстук и нарядный жилет кофейного цвета. Вследствие этого все молодые офицеры в столовой, куда капитан вошел вскоре после своего друга, встретили его громкими приветствиями и спрашивали, уж не к венцу ли он собрался.